Глава вторая. Артём перевёл глаза на Александра и его коллег. Им сейчас не хватало только попкорна и колы. И что же там такое было с горятым обопытством, поинтересовался Роман. Там были люди. Много людей. Было много света. Он исходил от небольших шаров, которые лежали в нишах и каменных подставках на полу. Артем сделал небольшую паузу и потом продолжил. «Эти люди стояли, склонившись в мою сторону. Я тогда окончательно впал в ступор. Я стоял и смотрел на них, как истукан, а они косились на меня из-под лобья. Только один, тот, что стоял ближе всех ко мне, смотрел прямо на меня. Он был изумлен и явно не знал, как себя повести. Чувствовалась какая-то растерянность в нем. Он явно не ожидал увидеть меня». «А что за люди это были?» – не унимался Роман. «Ответ на этот вопрос я узнал далеко не сразу», – ответил парень и продолжил свой рассказ. Артем сделал несколько неуверенных шагов вперед и покинул комнату. Остановился напротив мужчины лет сорока на вид и произнес. «Добрый день. А вы не подскажете, где я?» Лицо человека ещё больше исказилось от удивления. Он отклонился назад и спросил: "Что?" Выражение его лица изменилось с изумлённого на вопросительное. Он явно не понимал Артёма и принялся поправлять свою рубаху, потянув за её нижний край и разглаживая складки под кожаным поясом. Находясь в замешательстве, он рефлекторно сделал привычные движения. Артём в свою очередь понял мужчину. Но сознал, что услышал сразу два варианта слова на понятном ему русском языке в правое ухо и на неизвестном в левое. В воздухе повисла пауза, каждый пытался осмыслить происходящее. Тишина становилась гнетущей. Учитывая эксперименты с найденным устройством, Артём сообразил, что он получил моментальный перевод слова "что", которое произнёс мужчина, и решил прервать неловкую паузу. Подскажите мне, где я и что это за место? Вы понимаете меня?" повторил свой вопрос Артём. Мужчина о чём-то подумал, слегка поклонился, приложив правую ладонь к груди, повернулся боком и сделал приглашающий жест свободной рукой. Гость подошёл ближе, и тот повёл его к проходу с большой аркой. Люди расступались, освобождая им дорогу. Одеты они были довольно просто. Вещи были сотканы, по-видимому, из хлопка или чего-то похожего. На ком-то были подпоясаны рубахи и свободного покроя штаны. У кого-то была обувь из кожи. Одежда была с виду простой, но пошита качественно, и в расцветках преобладали светлые тона. У некоторых имелись красивые узоры на рукавах. Зал был приличных размеров, с высокими потолками и сводами, вырезанными прямо в камне. У Артема сложилось впечатление, что все помещение вырублено внутри скалы. Когда он прошёл под аркой вслед за мужчиной, то попал в длинный проход. Стены его закруглялись к потолку, пол был идеально ровным. По бокам, аналогично залу, были вырезаны ниши, в которых лежали шары, светящиеся ярко-белым светом. Напоминает энергосберегающие лампы такой же белый тёплый свет, подумал Артём. Он шёл по длинному коридору, На пути периодически попадались проходы в боковые помещения лестницы, уходящие вниз и вверх. Напротив одной из них мужчина остановился и пригласил Артёма идти первым. Спустившись на этаж ниже, они подошли к дверям. Они были такими же, как и в комнате, в которой очнулся пленник. Мужчина вновь сделал приглашающий жест, указывая на двери. Артём подошёл к ним и протянул руку. На поверхности появились символы. Парень приложил ладонь к левому И дверь начала открываться. На лице провожатого опять читалось удивление и любопытство. Он заглядывал в появляющуюся щель, и было очевидно, что он никогда не бывал внутри. В центре помещения находился пьедестал с каменным креслом. По пути сюда Артём убедился, что всё окружающее его было вырезано в скале или сделано из цельного камня. Однако, проходя по коридору, он видел изделия из дерева и утварь из глины. По бокам от кресла стояли стенки, чуть возвышающиеся над ним. Рядом располагалась уже знакомая каменная тумба с прорезью, в ней находилась табличка. Артём обратил внимание на стоявшего рядом мужчину. Тот с интересом рассматривал комнату и выжидающе поглядывал на него, словно полагая, что незнакомец знает, для чего его сюда привели. Человек ждал дальнейших действий. Артём сел в кресло, и перед ним развернулась знакомая проекция синеватого света. Он поднёс к ней руку, и на мерцающем изображении появился только один символ, такого ему не встречался на предыдущих табличках. Он состоял из нескольких точек разного размера. В центре находилась самая крупная, и ещё восемь вокруг неё. Артём прикоснулся к этому символу. Тот слегка замерцал, и пространство между стенками у кресла начало заполняться свечением. Оно двигалось вверх и вниз, словно сканируя Артёма. Поначалу он ничего не ощущал, но вдруг стал понимать, что сознание покидает его. Он захотел встать, но ноги уже не слушались. Парень снова потерял сознание. Очнувшись, он подумал, что провалился в небытие на несколько секунд. Мужчина стоял на том же месте у входа и наблюдал за происходящим. Свечение продолжало ходить вниз и вверх. Артём ещё несколько раз отключался и приходил в себя. Открыв глаза в очередной раз, он понял, что в нём что-то изменилось. Горизонтальная проекция исчезла, и у него появились силы встать с кресла. Что это было? Голова раскалывается. Слегка пошатываясь, выдавил из себя Артём. Он сел на край пьедестала, упёр локти в колени и закрыл глаза, положив голову на ладони. Он пытался прийти в себя, но сумбур в голове просто взрывал его мозг. Мысли путались, всплывали воспоминания самых дальних уголков памяти. Он видел в мельчайших деталях те вещи, о которых давно забыл и вряд ли бы вспомнил. Перед ним возникали сцены даже из раннего детства. В этом возрасте, по мнению учёных, дети ещё не осознают происходящего вокруг, и воспоминания практически не отпечатываются на подкорке. складывалось ощущение, словно в его памяти провели дефрагментацию и перезаписали по новой каждый мельчайший период его жизни и все накопленные знания. В моменты, когда получалось сосредоточиться, неожиданно для себя он понимал, что начинает мыслить не только на родном языке, но и на нескольких других. Они были абсолютно ему незнакомы до этого. Этот факт сразу сбивал с толку, и он вновь начинал плавать в воспоминаниях. Когда Артём пришёл в чувство, Он не понимал, сколько прошло времени, пока он был в таком состоянии. Мужчина стоял у входа и терпеливо ждал. Вам что-нибудь нужно? с опаской обратился он к гостю. Артём поднял на него глаза и спросил: Мне? Вам? Кроме нас здесь никого нет, ответил мужчина. Артём с тревогой осознал, что с ним заговорили на чужом языке, и он его понял без перевода от устройства на ухе. Да ещё как ни в чём не бывало заговорил на нём сам. Я знаю этот язык? молнией пронеслась мысль в его голове. Вы понимаете меня? обратился он к мужчине на новом языке. Да, понимаю, закивал собеседник. Моё имя Катон. Я Артём, сидя на пьедестале, представился парень. Где мы находимся? Что это за место? Я полагаю, вы должны знать это лучше меня, с неуверенностью в голосе ответил Катон. И почему вы так решили? возразил Артём. Потому что вы прошли через двери, которые уже много поколений закрыты, растерянно проговорил мужчина. Что значит закрыты много поколений? По нашим преданиям только древние люди могли ими пользоваться, а также тем, что скрыто внутри. Они построили наши жилища, города и все великие сооружения, известные нам. Но эта странная комната и та, из которой вы вышли, не единственные. Мы знаем ещё много таких, но все они закрыты. Отец моего отца рассказывал, что все попытки их открыть были безуспешны, констатировал Катон. Что вы имеете в виду под великими сооружениями? уточнил Артём. Их много на наших землях и землях соседних народов. Они до сих пор имеют большое значение в нашем обществе, но в большинство из них мы не можем попасть. Другие разрушены, есть те, что для нас священны. Например, зал, в котором мы вас встретили, является местом для почитания древних. И что произошло с древними? Куда они делись? поинтересовался Артём. В преданиях говорится о большой войне между ними, которая стала причиной огромных разрушений и многих смертей. Древние уничтожали целые города, расположенные на поверхности. В морях тонули острова, и земля извергала расплавленный камень из своих недр. А одержавшие победу после этого покинули землю. Что значит «покинули землю»? Они в космос улетели, что ли? Древние говорили, что земля не их дом, — разъяснил Катон, словно все вышесказанное было само собой разумеющимся. Артём всё больше и больше переставал понимать, что вообще происходит. Меня уже не на шутку это всё начинает бесить. Мне нужно выйти на воздух и понять, где я чёрт возьми? раздражённо подумал Артём и обратился к Катону. Вы можете вывести меня на улицу? Да, как пожелаете. Идите за мной. Он учтиво поклонился и ожидал, когда гость встанет. Зачем вы всё время кланяетесь мне? Этот вопрос практически выбил почву из-под ног Катона. Всю свою жизнь он почитал древних, как это делали все поколения до него. И вот он удостоился чести говорить с одним из них, а его почтение вызывает недоумение. Нас так учат наши отцы и матери. Древние были великими и дали нам знания, язык и научили ремеслам. Мы же почитаем их за это. Сегодня как раз день почтения, он проходит каждые семь дней. Уважительно, пояснил Катон. Хорошо. Види. Артём поднялся и направился вслед за мужчиной. Они прошли 7 или 8 этажей и несколько длинных коридоров, прежде чем показался выход наружу. Солнце их не ослепило, ведь по пути было достаточно светло. Наконец-то я выбрался, с облегчением подумал Артём и набрал полную грудь свежего воздуха. Осмотревшись, он понял, что находится где-то недалеко от места, где провалился под землю. Над ними возвышалась величественная хара-хора. Рельефы, окружающие горы очень походили на те, которыми он любовался по дороге. По дну ущелья по-прежнему текла река, но что-то было не так. «Куда делась дорога?» — воскликнул Артем, когда понял, чего не хватало до полноты картины. «И села нет?» Куда могло деться целое село? Всё это край это просто вне моего понимания. Артём ходил из стороны в сторону, теряя последние капли надежды найти друзей и забыть этот день как страшный сон. Троица, сидевшая напротив, молча поглощала каждое слово из уст Артёма. Его уже никто не хотел перебивать и задавать уточняющие вопросы, но тут он сам прервался и попросил ещё воды. Александр принёс прозрачный графин и четыре стакана. Так где же вы оказались в итоге? спросил дознаватель. Как я понял позже, это примерно то же место, где я попал в провал. Только время было другое, не то, в котором мы живём. Я предположил, что это прошлое. Хотя сначала не мог понять, в прошлое или в будущее попал относительно даты, когда это случилось. Я сначала даже решил, что древнее это мы сами. Но зная, что в наше время открыли несколько подземных городов со множеством ярусов под землёй на Кавказе, в Крыму и Турции, например, и по данным археологов в них долгое время жили люди, я убедился, что попал в прошлое. Особенно учитывая, что мы такие города не строили. Я сомневался, что их использовали бы наши потомки, ведь большая часть поселений завалена или недоступна нам. А вот эти шары со светом, про которые вы упоминали, как они работали? Эти люди могли вырабатывать электричество? спросил Роман. Я не могу это объяснить детально, но, как я выяснил позже, они питались от энергии самой земли. Далее я ещё вернусь к этому. Я продолжу. Да-да, конечно. Согласился Роман. Артём смотрел на солнце, которое скрывалось за горой и уходило за горизонт. Он сопоставил все факты и окончательно осознал, что оказался в прошлом. Это было далёкое прошлое земли. Он вспоминал чудеса света и тысячи необъяснимых находок, над которыми ломают голову учёные, историки и археологи. И теперь стало понятно, кто оставил нам это наследство. Люди, которых Катон называет древними, а сам Катон и его современники это наши предки. Приняв эту правду, Артём с дикой болью в сердце осознал, что никогда не увидит родных, друзей и близких ему людей. Для них он просто пропал без вести, его просто нет. Дома его уже, наверное, ищут местные спасатели и полиция. Прочёсывают лес, на который он сейчас смотрит. Сообщили родителям о его пропаже. И они не находят себе места, а он стоит здесь и ничего не может изменить. За что ему это всё? Не укладывалось у него в голове. Вы можете дать мне немного еды? смущаясь спросил Артём. Конечно. Идите за мной. Вас накормят и я покажу вам место для сна, любезно предложил Катон. И пошёл ко входу в горе. Вы здесь главный? следуя за ним спросил парень. Один из главных. Я отвечаю за эту часть города. Я не сильно вас потесню. Артём стыдился быть нахлебником, но куда он пойдёт на ночь глядя? Я не совсем понимаю, к чему эти вопросы. Вы проверяете нас, насколько мы чтим древних? Простите, то есть вас? Мушина был полностью уверен, что перед ним представитель древних людей. Ну, Артём замялся, но не подал виду, так как шёл позади. Если мы вас чем-то расстроили, скажите нам об этом, мы всё исправим. В голосе Катона чувствовалась опаска, но он тоже старался не подавать вида. Всё хорошо. Будьте спокойны. Путешественник решил не испытывать судьбу и пока принять на себя ту роль, которую ему отвели. В его положении такой расклад вещей был ему только на руку. Артём вошёл в просторное помещение, в центре которого стоял длинный стол со скмями по бокам. За ним уже нали люди, и многие обернулись на Артёма, забыв о еде. Но уловив на себе сердитый взгляд Катона, все продолжили трапезу, словно ничего не произошло. Гость с интересом осмотрел сервировку и нехитрую на первый взгляд сень. Из утвари здесь имелись лишь глиняные миски и простые ложки, вырезанные из дерева, а вот ужин оказался вполне приличным. На столе лежали горячие лепёшки и свежая зелень, по мискам был разлит суп, кувшины наполнены молоком и водой. От лепёшек исходил нежный аромат, словно их только что достали из тандыра. В супе также были зелень с овощами и хороший кусок мяса, судя по аромату баранины. Артём с большим удовольствием съел свою порцию с лепёшкой. и запил её прохладным молоком. Да это вам не полуфабрикаты из магазина. Наверное, самый вкусный ужин в моей жизни, или я просто не ел с утра, думал Артём, допивая молоко. Только сейчас он заметил, что пока он поглощал пищу, остальные ели молча. Но он был так голоден, что не придал этому значения. Хотя когда Артём подходил к столовой, то явно слышала оживлённую беседу. Большое спасибо за ужин. Всё было очень вкусно, вставая со скамьи, сказал Артём. Он ожидал, что ему что-то ответят, но очевидно, все просто боялись открыть рот. Мы рады, что вам понравилось, учтиво произнёс котон, который крутился где-то рядом, пока гости ждущих будущего ужина. Я провожу вас. Идите за мной. Минуя несколько коридоров, Артём вошёл в небольшую комнату округлой формы. На небольшом возвышении от пола стояла деревянная лежанка с матрасом, покрытая шкурами. Вход был завешен плотной тканью. "Я вернусь к вам утром", сказал Катон, накрыл светящийся шар тряпкой и удалился. Артём решил рассмотреть поближе этот шар. На ощупь он напоминал пластик или оргстекло, только непрозрачный. А вот что находилось внутри, видно не было. Потом он попробовал рукой лежанку и отметил, что она очень мягкая. Гость улёг на неё, и ему сразу вспомнилась большая перина у прабабушки. В детстве он проваливался в неё и крепко засыпал. Интересно, чем они набили матрас? Едва успел подумать Артём, как провалился в сон. Слишком многое произошло с ним сегодня, а после плотного ужина и вовсе хотелось спать. Неожиданно он проснулся среди ночи. Я ощутил чьё-то присутствие в комнате. Было темно, но он успел увидеть, как кто-то вышел из его комнаты. Артём резко приложил руку к голове и понял, что устройство пропало. Он подскочил и выбежал в коридор вслед за незнакомцем, который уже скрывался за одним из поворотов. Артём бросился вслед за ним. Добежав до поворота, он увидел его. Незнакомец шёл быстрым шагом и не оборачивался. Артём крался следом на расстоянии, пытаясь не выдать себя. Через несколько минут вор завернул в одно из помещений. Парень вытянулся из-за угла и понял, что они вернулись в зал почтения древних. Двери в комнату с табличками были по-прежнему открыты. Незнакомец вошел в них, остановился у тумбы и начал возиться с чем-то в руках. Зал был большой, и гость не мог разглядеть, что происходит в другом его конце. Подходить ближе было опасно, его могли заметить. Он не знал, что на уме у этих людей, всё-таки он был здесь чужим. Но вдруг Артём увидел, как человек поднёс руку к голове. Он надевал устройство на себя. Артём был в смятении, не зная, как ему поступить. Однако он не увидел света, исходящего от устройства. Да что я медлю? Он меня обокрал, а я должен стоять и смотреть? Артём двинулся через зал, стараясь идти тихо, но быстро. Он подкрался к незнакомцу сзади, пока тот пытался разобраться с устройством. Артём сделал резкий выпад и сорвал устройство с его головы. Мужчина от неожиданности отскочил в угол комнаты и сужим вытаращился на напавшего. Таинственным незнакомцем оказался Каттон. Артём сильно удивился этому, ведь тот был так обходителен с ним днём, а тут такая выходка. Пожалуйста, не забирайте мою жизнь, я не знаю, что на меня нашло, прошу. Глаза у Катона были полны страха. Он упал на колени перед Артемом и начал его умолять. Артем надел устройство обратно, и оно засветилось, как прежде. Увидев это, Катон еще сильнее стал умолять Артема. «Очевидно, я еще много не знаю об этих древних, раз он так меня боится. Да и о моей вещице тоже, раз даже несмотря на свой страх, он решился украсть ее», — подумал Артем. Парень подошел к дверям и приложил руку к правому знаку. Двери начали закрываться, и комната постепенно наполнялась мраком. Внутри всех помещений работал правый символ, снаружи левый. Когда Катон увидел, что двери почти закрылись, то впал в истерику. Он был убеждён, что доживает последние минуты. Артём же понял, что сейчас тот самый момент, когда он может получить ответы на все свои вопросы в самом откровенном виде. Такую возможность он упустить не мог и полностью вжился в роль древнего Встать! закричал Артём. Заткнись и встань, когда я с тобой говорю. Как он поднялся на трясущихся коленках и упёрся спиной в угол возле полки. Вот так вы решили нас встретить? Так вы благодарны нам за ваши безопасные подземные жилища и знания, которые мы вам даровали? Ты был прав вчера. Мы проверяли вас, и проверку вы не прошли. Артём подошёл к тумбе с табличкой, и перед ним возникла проекция. Он поднёс к ней руку и направил взгляд на Катона. Прошу. Прошу вас, не надо. Я всё осознал, я всё искуплю, пожалуйста. Катон был на грани, когда увидел, что делает Артём. Страшно представить, что творилось у него в голове в этот момент. Но Артём был непреклонен. Он продолжал водить рукой по проекции от одного символа к другому, делая вид, что якобы к чему-то готовится. Но в процессе этого грандиозного спектакля он осознал, что понимает значение символов на проекции. Для парня это стало внутренним шоком, который он пока не мог проявить, так как в углу готовился к смерти Катон. Как ты посмел украсть у меня это? Указывая на устройство пальцем, угрожающе спросил Артём. Прошу, про, отвечай. Отвечай только по делу, закричал он, создавая ещё больший психологический эффект. Как ты посмел украсть у меня это? повторил более настойчиво Артём. Я хотел получить знания. У наших народов знания инструмент власти. У нас существует совет, который управляет городом и окрестными землями. Есть и другие города со своими советами и далёкие от нас народы, но мы не знаем их языков. Ни у кого из них давно не осталось дара древних. Что за дар и знания ты имеешь в виду? надменно уточнил Артём Древние даровали лишь избранным способность пользоваться их технологиями, и эти избранные были нашими правителями. Их наделяли каким-то свойством, и они могли пользоваться зеницей. Чем? Зеницей? переспросил Артём. Да. Зеницей. Одна из них на вас. как он пальцем указал на устройство на голове парня. Артём с нескладительно кивал, делая вид, словно и так знал всё, что он ему говорит. Кроме наших правителей и древних никто не мог использовать зеницы и получать доступ к их технологиям, объяснял дальше Катон. И почему же дара ни у кого не осталось? Разве он не пропадал вместе с человеком, когда тот умирал? Пропадал. Но иногда он передавался детям правителей, если древние узнавали об этом, то таких детей забирали. «И что было с этими детьми потом?» Нахмурив брови, спросил Артем. «Я не знаю». «Правда, не знаю. Мы храним легенды и рассказы наших предков о тех временах, а что происходило в деталях, я не ведаю». «Хорошо. Значит, когда древние покинули вас, как ты выразился вчера, то остались правители с даром», — предположил Артем. «Верно». Но их было очень мало, так как земля лежала в руинах. Большинство городов были уничтожены полностью вместе с жителями. Тогда решили заключать браки между детьми правителей из разных уцелевших городов и народов, чтобы увеличить шансы на появление ребёнка с даром. Но с каждым новым поколением их рождалось всё меньше и меньше. И тогда наши предки стали создавать противные людям смешения между родными. Но у них начали рождаться больные дети, и вовсе их не было. И тогда, спустя время, на земле не осталось ни одного человека с даром. А впоследствии при новых войнах уже между нашими предками были утеряны и все уцелевшие зеницы. Изначально у каждого правителя имелась только одна. Но поговаривают, что у какого-то далекого народа все еще есть зеница. У них существует ритуал, во время которого к каждому новорожденному приходит один из совета и надевает на него зеницу. И если она начнет светиться, значит родился одаренный ребенок. но такого не случалось уже очень много поколений. «И ты решил, что у тебя есть дар?» спросил Артем у Катона. «Да. Я всегда надеялся, что он у меня есть, как только впервые услышал предание о нем. Я потомок последнего одаренного правителя, а весь наш совет — это мои родственники в разной степени кровных ус. Вчера у нас был день почтения, и тут появились вы с зеницей и с даром, Я просто не смог устоять и не проверить, одарён ли я или такой же пустородный, как и все. Теперь ты убедился? надменным тоном спросил Артём. Да. Убедился. Что бы ты сделал, если бы у тебя оказался дар? Убил бы меня, пока я спал, и стал править всеми? Катон смотрел в пол и молчал. Что и требовалось доказать, сказал Артём. Кстати, интересная история с этим даром. Я думаю, что это было что-то вроде гена, который получали избранные от древних. А что, отличный способ не допускать никого к высоким технологиям и охрана никакая не нужна, сообразил новоявленный одарённый. Зачем древние ограничивали ваших предков в доступе к своим технологиям и знаниям? продолжил допрос Артём. Катон продолжал смотреть в пол и молчал, словно стыдился чего-то. Ты слышал мой вопрос? Мои предки не были вольны делать то, что они хотели. У них не было свободы. Они были вынуждены обслуживать огромные карьеры, шахты и технику, к которой имели доступ. С сожалением ответил наконец Катом. То есть ты хочешь сказать, что ваши предки были подневольными у древних? Древние заставляли работать на себя ваших предков? Да. Именно так. Если бы ты поднялся на вершину нашей горы, то смог бы увидеть остатки огромных машин, которыми вели добычу полезных ископаемых, и огромные карьеры до самого горизонта. Целые горы превращали в шлак и рыли новые ущелья, которые потом наполнялись реками и озёрами. А наши предки служили древним пока те пользовались землёй и истощали её богатства и ресурсы. И куда они девали столько добытых ресурсов? Что-то использовали здесь же, А что-то забирали в свой дом, как они выражались. Они спускали гигантские сооружения с неба и ставили вокруг них добывающие устройства, вели добычу на прилегающих территориях и перерабатывали всё на месте, оставляя лишь пустую породу, а все ценные ресурсы в чистом виде забирали. Потом эти комплексы передвигались на новое место, и там происходило то же самое. Не было необходимости строить постоянные строения для добычи. Но ты упоминал, что после древних осталось много великих сооружений. Именно это ты, кажется, говорил, не так ли? спросил Артём. Верно, говорил. Они строили высокие пирамиды, которые фокусировали и передавали на большие расстояния вокруг энергию, исходящую из земли. Эта энергия и питает ваши светящиеся шары и все технологии древних, которые ещё работают. Да. С помощью неё мы можем жить в наших городах, имея свет, воду из недр земли, воздух, который пронизывает каждый проход и каждое помещение. Также древние даровали нам знания о том, как выращивать зерновые и домашний скот. А с кем тогда воевали древние? Между собой. В наших легендах говорится так: пришли древние и даровали нам все блага и знания. Фермерство Зерновые культуры, ремёсла и медицину помогли построить города и обеспечили энергией. В благодарность за это наши предки помогали древним добывать ресурсы, и всё было справедливо. А потом пришли другие древние. У них был общий дом с первыми, но им не понравился ход вещей на земле. Они решили, что мы недостаточно благодарны за благо, которое они нам даровали, и трудимся мало. Тогда они начали вводить жестокие условия: экзекуции, казни, И заставляли трудиться наших предков на износ. Но самое главное, что они сделали, это ограничили людей в знаниях. Эти древние запрещали учить детей и передавать свой опыт другим. Они угнетали всех людей на земле, чтобы добиться полной покорности. Тогда люди подняли восстание против новых древних, а первые древние присоединились к этой войне. Но, как ты уже знаешь, они проиграли и были уничтожены. Тогда победители разделили оставшихся людей на народы. Они расселяли их по разным землям и на большие расстояния, лишая обжитых мест. А самым страшным было то, что общий язык, на котором говорили все люди и первые древние, оказался под запретом. Они наложили вето на обучение детей этому языку. Для каждого народа был определён свой новый язык, абсолютно не похожий на другие, а общий со временем был забыт. «И зачем нужны были эти манипуляции с языками и переселениями?» – не понимал Артем. «Чтобы люди больше не смогли объединяться и бунтовать. Когда на Земле не осталось стоящих траты времени и ресурсов, древние покинули нас, не оставив знаний и технологий, просто бросив на произвол судьбы. Вы знаете, как выглядели древние?» «Конечно. Они тоже были людьми». Но наши предки не обладали и малой долей того развития, которое имели они. Хорошо. Пока достаточно. Произнёс Артём и отошёл от проекции, которая тут же исчезла. Скоро сюда прибудет мой народ. Я пришёл, дабы известить вас об их скором появлении. Вы должны подготовиться к этому, а я вам в этом помогу. Конечно. Это великая честь для нас мы здесь. До утра ты останешься здесь. Я хочу выспаться. Набаравал ли питания котона Артём. Он открыл двери и вышел из комнаты, и тени начали закрываться. Котон исчезал во мраке. Бедняга. Ну, и натерпелся же он от меня. Ничего. Пускай остынет немного. Да и как я могу теперь спокойно спать, зная, что где-то будет рыскать этот бедолага? Ох, мыльнувшись, Артём отправился досыпать прерванный сон. Зачем вы обманули Катона? спросил Александр. Ну как зачем? А что мне оставалось делать? Я же должен был тебя как-то обезопасить. Я узнал, что моя зеница единственная или одна из двух оставшихся на земле. Представьте её ценность для тех людей. В одно прекрасное утро я мог бы просто не проснуться. Первая же ночь стала ярким примером этого. Я и сказал ему, что якобы древние знают, что я на земле. Овладея этой информацией, было бы глупо пытаться сделать со мной что-то. Они ведь помнили уроки своих предков, пояснил Артём. Резонно и не поспоришь, поддержал Александр.